И вот группа в девять добрых молодцев, ведя за собой около пятисот человек и лошадей, двинулась потихоньку в направлении лянь шань и стала искать дорогу, ведущую на гору. Выехав, наконец, на дорогу, они вдруг услышали звуки барабанов и гонгов, доносившиеся из зарослей камыша над водой. Впереди... По склонам гор развивались знамены всех цветов, а на поверхности озера показались две быстроходные лодки. На первой лодке находилось человек 50 разбойников, а на носу сидел их главарь. Это был никто иной, как Линь-Чун Барсоголовый. За первой лодкой следовала вторая, в которой также находилось человек 50 разбойников. На носу сидел один из главарей, рыжеволосый дьявол лютан линчун с первой лодки крикнул. — Вы что за люди? Откуда и из каких войск посланы сюда? Как посмели вы выступить против нас? Мы всех вас перебьем, ни одного не оставим в живых. Вы, конечно, слышали славное название Лян Шань Бо? Тут Хуа синь Мин и другие спешились и, остановившись на берегу, отвечали. «Мы не правительственные войска. У нас есть письмо от нашего уважаемого брата Сунцзяна. Мы пришли сюда искать прибежище в вашем стане». Услышав это, Лин Чун ответил. «Если у вас есть письмо от почтенного брата Сунцзяна...» Идите вперед к постоялому двору Джугуя, и там покажите это письмо. Когда мы прочитаем его, то пригласим вас к себе познакомиться. На лодке взмахнули синим флагом, и из зарослей тростника выплыла маленькая лодочка. В ней сидели три рыбака. Один из них остался караулить лодку, а двое других вышли на берег и сказали. Пусть ваши солдаты и командиры следуют за нами. В это время на одной из лодок взмахнули белым флагом и зазвучал медный гонг. Обе быстроходные лодки скрылись. Когда прибывшие увидели все это с берега, то даже застыли от изумления. «Какая армия посмеет прийти сюда?» — говорили они. Разве можно сравнить наш горный стан с этим? Отряд последовал за рыбаками. Они долго колесили, пока не вышли прямо к кабачку в Жугуе. Последний, услыхав голоса, вышел навстречу и познакомился с ним Затем он велел зарезать двух коров и каждому дал выпить вина. Прочитав письмо, он отправился в павильон над водой и пустил поющую стрелу в тростниковые заросли. Оттуда сразу же выехал быстроходный челнок. Джугуй приказал разбойникам, находившимся в нем, отвести письмо в стан на гору. В то же время он приказал зарезать еще барана и свинью для угощения девяти прибывших главарей, а солдат и лошадей велел разместить на отдых. На следующее утро в кабачок Джугуя, приветствовать прибывших, явился сам Уюн. Здесь он со всеми познакомился, когда были исполнены все церемонии вежливости и подробно расспросил обо всем, подали штук тридцать больших весельных лодок. Уюн и Джугуй пригласили девять главарей сесть в лодки. Там разместили также женщин, детей, солдат и лошадей, положили весь багаж и направились в Дзинь-Шатань. Высадившись на берег и пройдя сосновый лес, они увидели главного атамана Чао Гая, который в сопровождении большого числа разбойников вышел встречать их с музыкой. Познакомившись с девятю главарями, Чао Гай пригласил их пройти в ущелье, которое вело в Стан. Отсюда они, кто верхом на лошади, а кто на носилках, отправились прямо в главное помещение Стана. Совершив один за другим церемонии с поклонами, они расселись, причем в кресло с левой стороны сели Чао Гуй, Уюн, Гун Сунь Шен, Линчун, Лютан, Юань Эр, Юань У, Юань Цы, Дутянь, Сун Вэнь, Джугуй и Бай Шэн по прозвищу Дневная крыса. Несколько месяцев тому назад, благодаря У Юну, приславшему людей, чтобы освободить его, ему удалось бежать из Джиджоуской тюрьмы и прийти в горный стан разбойников. В креслах с правой стороны разместились Хуа Юн, Цинь Мин, Хуан Синь, Ян Шунь, Ван Ин, Джэнь Тянь Шоу, Люй Фан, Го Шен и Ши Юн. Все уселись двумя рядами. Посредине стояла зажженная курильница, в которой горели благовонные палочки. Каждый из присутствующих принес клятву после этого громко затрубили рога загрохотали барабаны для пира зарезали много коров и лошадей вновь прибывшие разбойники пришли и совершили церемонию поклону главари приветствовали их и угощали за станом были приготовлены дома где разместили женщин и детей во время пирацень мин иан Восхваляли Сунцзяна и рассказывали о том, как отомстили в крепости Цинфын. Все главари слушали с большим удовольствием. Рассказали они также и о том, как состязались на копьях Люи Фан и Го Шен, и как хуаюн пустил стрелу и рассек узел из лент, и таким образом высвободил пики. Чао Гай Не совсем поверил, однако сказал, «Неужели можно быть таким искусным в стрельбе из лука? Надо и нам как-нибудь помериться с ним силами в этом деле». В тот же день, когда уже было съедено много блюд и выпито много вина, хозяева предложили, «Пойдемте на гору, погуляем немного» а затем вернемся обратно и продолжим наш пир. Церемонно уступая друг другу дорогу, они вышли из помещения и, прогуливаясь, с наслаждением любовались горными видами. Дойдя до третьих ворот, они увидели в небе несколько стай, пролетавших с криком диких гусей. Тут хуаюн подумал. Чаугай! Не поверил, что я рассек стрелой спутанный узел. Почему бы мне не воспользоваться сегодня пролетом гусей и не показать ему, на что я способен? Пусть посмотрят, тогда, может быть, станут больше уважать меня. Оглянувшись, он увидел, что у одного из сопровождавших их людей были лук и стрелы. Хуай попросил у него лук, и, взяв его в руки, Увидел, что он очень красив и искусно отделан золотом. Как раз такой лук он хотел бы иметь. Быстро выбрав хорошую стрелу, он обратился к Чау-Гаю. — Вы, ваши атаманы, уважаемый брат, как будто не поверили, что я стрелой рассек спутанный узел. Видите? Там далеко летит стая диких гусей. — Не смею хвастаться, но думаю, что эта стрела пробьет голову третьего в ряду гуся. Если же я промахнусь, то, надеюсь, атаманы не станут смеяться надо мной. С этими словами хуаюн приложил стрелу к тетиве, натянул лук до отказа и прицелился. Стрела взлетела ввысь. И действительно попала в третьего в ряду гуся. Птица полетела вниз на склоны горы. Тотчас же послали человека принести гуся, и когда рассматривали его, то увидели, что стрела попала прямо в голову. Чаугай и остальные главари были поражены и дали Хуаюну прозвище «Волшебный что и говорить Вы чудесный воин и подобные Сяу-Ли-Гуану, но даже сам Ян Юдзи не смог бы соперничать с вашим великолепным искусством, — с восхищением сказал Уюн. Поистине большое счастье для нашего стана, что вы пришли сюда. После этого случая в горном стане не было ни одного человека, который не почитал бы его. Все главари вернулись в помещение, и пир продолжался. А когда наступила ночь, все пошли отдыхать. На следующий день снова начался пир. Нужно было определить звание каждого человека. Раньше Циньмин сидел выше Хуаюна. Но так как Хуаюн приходился старшим братом жене Циньмина, То ему было предоставлено пятое место ниже линчуна аень меню шестое лютан занял седьмое хуансень восьмое далее ниже трех братьев юань сели янь шунь ван коротконогий тигр люй фан гошен джен тянь шоу Ши Юн, Ду тянь сунь вань джугуй и байшен Всего в звании главарей было теперь двадцать один человек. Когда торжественное пиршество в честь этого события закончилось, принялись за постройку больших лодок и домов, сооружали повозки и другие вещи, ковали оружие, необходимое для войны, кольчуги, шлемы, приводили в порядок флаги и одежду, луки и стрелы. Все это делалось для борьбы с правительственными войсками. Однако об этом мы пока говорить не будем. Расскажем лучше о том, что случилось с Сунцзяном. Покинув деревенский трактир, он шел домой, не зная отдыха, и на следующий день после полудня подошел к кабачку, расположенному у входа в его деревню. Там он остановился немного отдохнуть. Хозяин кабачка по фамилии Джан был в хороших отношениях с семьей Сунцзян. Видя, что Сунцзян чем-то расстроен и даже потихоньку плачет, жан спросил его. — Господин писарь, более полутора лет вы не были дома. Мы рады, что вы сегодня вернулись к нам. Почему же вы так печальны? Почему ваше сердце не радуется? Вы должны быть счастливы, что вышло помилование, ведь вам, несомненно, будет сделано снисхождение. — Дорогой дядюшка, вы правы, — ответил Сунцзян. Но обо всем этом мы поговорим после. Как же мне не печалиться, если больше нет в живых моего родного отца, который дал мне жизнь? — Да вы шутите, сударь! Громко рассмеявшись, сказал Джан, — ваш уважаемый батюшка только что пил здесь вино и час назад вернулся к себе домой. — Как можете вы говорить такие слова? — Вы, дядюшка, не смеетесь надо мной, — возразил Сунцзян, вынув письмо, полученное из дома, и передавая его Джану. — Мой брат Сунцин. Ясно пишет, что отец наш умер в первые дни первой луны Нового года, и что он с нетерпением ждет моего приезда на похороны отца. Прочитав письмо, Джан воскликнул. Что за чудеса? Да ведь только сегодня в полдень он был здесь, ел и пил вместе с почтенным Ваном из восточной деревни. С какой стати мне обманывать вас? Эти слова привели Сунцзяна в полное недоумение, и он стал раздумывать, чтобы предпринять. С наступлением вечера Сунцзян распрощался с хозяином кабачка и поспешил к себе домой. Он подошел к воротам своего поместья, заглянул туда, но не увидел ни живой души. Однако Сунцзяна уже заметили работники, вышли из дома и встретили его с поклонами. — Отец и брат дома? — спросил их Сунцзян. — Ваш почтенный отец все глаза проглядел. — Целые дни дожидаясь вашего возвращения, — господин писарь, — отвечали ему работники. — Вот радость-то, что вы вернулись. Ваш отец только что пришел домой из кабачка Джана, где пил с почтенным Ваном из восточной деревни, и сейчас спит во внутренней комнате. Услышав это, Сунцзян был весьма поражен. Бросив свой короткий посох, он вошел в парадную комнату. Там был Сунцин. Увидев Сунцзяна, он с поклонами пошел навстречу старшему брату. Сунцин не носил траура. Тут Сунцзяна охватил сильный гнев, и, указывая на брата пальцем, он принялся обронить его. «Ты, гнусное животное, где же это видано? Наш отец находится у себя дома, а ты написал мне письмо и решил потешаться надо мной? Я чуть было не лишил себя жизни, рыдал до потери сознания. Ты, негодяй, совершил мерзкий поступок!» Сун Цин хотел было все объяснить, как из-за ширмы вышел старый Сун и воскликнул. Дорогой мой сын, не сердись, не брони своего брата, он тут ни при чем. Все это произошло потому, что я все время тосковал по тебе и попросил написать тебе, будто я умер, чтобы ты вернулся как можно скорее. К тому же я слышал о том, что на горе Байхушань, Белого Тигра, Появилось много разбойников. Я боялся, что они уговорят тебя присоединиться к ним, и ты изменишь своему долгу, верности и сыновнего почитания. Поэтому я и поспешил послать тебе письмо и позвать домой. Пользуясь тем, что отцановника сановника Чайдзине здесь приходил Шиюн, мы отправили это письмо. Все это сделано по моему желанию, и твой брат ни в чем не виновен. Не брони его. Я только что вернулся из кабачка Джана и отдыхал в своей комнате, как вдруг услышал, что ты вернулся. Выслушав все это, Сунцзян поклонился отсюда земли. Он был расстроен и обрадован. Я... — Не знаю, в каком положении сейчас мое судебное дело, — спросил он отца. — Если объявлено помилование, то наказание за мое преступление будет, конечно, смягчено. тоже говорил мне Иджан недавно. — До возвращения твоего брата Сун Цина мне очень помогли Джутун и Лей Хэн, — сказал старый Сун. А с тех пор, как власти разослали повсюду объявления о твоем аресте, никто не приходил и не беспокоил меня. Почему же я вызвал тебя сейчас? А вот почему. Мы недавно слышали, что по случаю назначения в императорском дворце наследника престола объявлено всеобщее помилование. Для всех, кто совершил какое-нибудь тяжелое преступление, наказание будет немного смягчено. Об этом было объявлено повсюду. Так что, если власти даже и узнают о твоем приходе и привлекут тебя к ответу, ты получишь наказание только за побег, и тебя не лишат жизни». А пока не будем об этом думать, а поговорим лучше о чем-нибудь другом. — А что, Джутун и Лейхэн бывали у нас в поместье? — опять спросил Сунцзян. — Я слышал на днях, что их обоих послали по какому-то делу, — сказал Сунцзин. — Джутуна в восточную столицу, а куда Лейхэна, не знаю. В уезд на их место назначены два новых человека по фамилии Джао. — Сын мой, ты устал после долгого пути, — сказал старый сун. — Пройди во внутренние комнаты и отдохни немного. Все в доме радовались, и об этом нет больше надобности говорить. День сменился ночью, и на востоке взошла луна. Было время первой стражи, и в поместье все уже спали как вдруг у передних и у задних ворот раздались пронзительные крики. Когда в усадьбе вскочили, чтобы узнать, в чем дело, то увидели, что поместье окружено множеством людей с факелами. Со всех сторон неслись возгласы «Не выпускайте сун Дзяна!» Услышав это, старый сун от горя лишь запричитал собралось близ янзы много храбрых и верность проявилась великая в жарком бою как удалось с сундзяну бежать из поместья вы узнаете из следующей главы